Глава 66. Останешься сегодня у меня. Я сделала вид, что задумалась, хотя в душе была согласна, конечно. Пусть я и стеснялась пока оставлять свои вещи в квартире Архангельского, но ночевала у него теперь я очень часто. Чаще, чем в общаге и у Дины. Илья этого не знал. Ну или делал вид, что не знает. Поэтому сейчас сидел напротив меня и терпеливо ждал, когда я соблаговолю ответить. «Ваш счет, пожалуйста». Меня опередила официантка, положившая на наш стол чек. Илья тут же вытащил карту. Я попыталась посмотреть на счет, но архангельский оказался быстрее. Это не тебе принесли. Я дождалась, когда официантка унесла терминал, и после этого попыталась немного поспорить. «Мы ходим ужинать сюда почти каждый вечер, Илья». А это место совсем не дешевое. Архангельскому не понравились мои слова. А мне и правда было неловко. С того дня, как вернулись из Казани, мы с Ильей часто приходим в золотую лилию, а цены здесь космические. Здесь вкусно кормят, а о деньгах не думай. Ну так что, пойдем ко мне? Конечно. Я постаралась и выбросить из головы все мысли о том, что для меня ужины в таких местах — непозволительная роскошь. Я знала, что Илья пишет коды для разных IT-компаний и участвует в университетских грантах, но все равно такие расходы — это перебор для меня. На улице стоял ясный морозный вечер. После теплого помещения и вкусной сытной еды я с удовольствием вдохнула в себя зимний холод. Илья уже привычно притянул меня к себе за плечи и негромко сказал «Мне нравится о тебе заботиться, Ален». И ужин в уютном месте — это самая малость из того, что я могу тебе дать. Не заморачивайся больше, ок. Мы неторопливо шли к его дому, лениво рассматривая проносящиеся мимо машины. Я была счастлива. По-настоящему. Казалось, что моя жизнь разделилась на две части — до Казани и после. Раньше я и представить не могла, что близость с другим человеком может быть такой прекрасной. Одно дело разговоры и посты в пабликах, а совсем другая история — твой личный опыт. С Ильёй мне ни разу не было неловко. Я не стеснялась своего обнаженного тела рядом с его, хотя и понимала, что не так совершенно, как Архангельский, который со спортом чуть ли не родился. Я видела глаза Ильи, как он смотрел на меня. Тогда, в нашу первую с ним ночь в отеле, И потом, когда мы снова и снова вместе встречали рассвет. Нежность, желание и восторг. Каждый раз, когда мы вместе. И было что-то еще глубокое и потаённое, то, чему я пока не могла найти определение. С Ильей я, наконец, почувствовала себя женщиной. И да, Дэн, для этого оказалось достаточно нормального мужчины рядом. Даже не пришлось менять имидж. «На чем ты, придурок, настаивал?» «Похоже, у нас опять война». Голос Ильи заставил меня вернуться в реальность. Мой парень остановился у входа в подъезд и что-то читал с экрана мобильного. «Что случилось?» «Зайди в общий чат универсума». Намечается драка. «Между кем и кем?» Кажется, этот придурок Грей наехал на Дину, и Фобос вызвал его на дуэль. «Мне стало совестно перед пылинкой». Я три дня подряд обещала к ней вечером зайти и остаться с ночевкой, но каждый раз я шла к Архангельскому. Да уж так себе из меня подруга. Я быстро открыла игру, мне сразу посыпались сообщения от пылинки. Да, пока мы ужинали, на нее жестко наехал Грей. Меня рядом не оказалось, и Дина, не выдержав, рассказала все фобусу. Итог очевиден. Фобус его в клочи порвет, я уверена. Не знала, что сейчас разрешены дуэли. Илья ответил мне, когда мы уже зашли в его квартиру. Пока мы ждем результатов командных проектов, можно прокачивать свой индивидуальный рейтинг. Или наоборот его потерять из-за дуэли. Но сейчас мало кто будет так рисковать. Однако, если Грей не примет вызов, то все равно очки потеряет. Я согласно кивнула. Если бы я не была так занята архангельским, то, может, выбрала бы пару заданий, чтобы поднять свой персональный бал. Но со мной после Казани случился праздник непослушания. Я все свое свободное время хотела проводить с Ильёй. К тому же я была уверена, что и так уже одной ногой в финале игры. «Ого! У них будет батл, а не классическая дуэль!» Я быстро отвечала «Пылинки». Успокаивала Дину, уверяя ее, что Фобос все делает правильно, и она точно ни в чем не виновата. Надрать зад Грею — это вообще святое дело. Да, выбирается тема, и после подготовки каждый доказывает свою точку зрения. У них будет буллинг в соцсетях. Что делать? Интересно. Да уж, Грей сам постоянно болит свою команду. Голову бы ему оторвала. Ему и Македонскому. Никак не простишь ему, что выбросил тебя из команды. Илья уже давно разделся и сейчас сидел в комнате с открытым ноутбуком. Я присела рядом и нехотя ответила. Я уверена, что это Дэн, Усов, тот самый придурок. Твой бывший, который обвинил тебя в краже на вокзале. Я помню, Ален. Но это не он. В смысле, не симпл is Уверен? «Ты откуда знаешь?» Я еще ближе придвинулась к Архангельскому и заглянула в его ноут, словно там был ответ на мой вопрос. Но на экране светился лишь личный чат пророка с Фобосом. Кажется, Илья спрашивал, нужна ли помощь для батла. «Уверен и знаю. Денусов точно не скрывается за Авой Александра Македонского. Но, думаю, твой бывший парень по-прежнему в игре». «Почему так думаешь?» «Интуиция». Слово как щелчок по носу, только разодуривает любопытство. Может, интуиция тогда скажет, под каким аватаром играет Дэн, и какая сволочь выгнала меня из команды. Ты жалеешь, что не играешь за Симпли за Great? Насмешливый тон Архангельского слегка охладил мой пыл. Конечно, все сложилось как нельзя лучше, но Македонский не давал мне покоя до сих пор. Игра еще не окончена. Я боялась, что он еще проявит себя. Ты знаешь, кто играет под этим ником? Кто-то знакомый? Возможно, но не уверена все сто. И? И тебе ничего не грозит. Забей. А лучше иди ко мне. Я так и сделала. Телефон мигал сообщениями, но мне было совсем не до него. Мысли про игру и игроков вылетели сами собой как только мои руки забрались под черную мужскую водолазку и коснулись разгоряченной сухой кожи. Не удержалась и коснулась губами напряженных мышц пресса. Вдохнула в себя терпкий запах тела и... Утонула в ощущениях реальных, живых, настоящих. Никакого онлайна. Настоящая осязаемая жизнь и любовь. Про игру я вспомнила лишь когда мы вышли из душа. Было уже довольно поздно, но перед сном захотелось поболтать с пылинкой. Я была уверена, что Дина еще не спит. В чате и правда была тонна сообщений. Но я смотрела сейчас не на свою переписку с пылинкой. «Илья, открой свой ноут. Кажется, результаты последнего задания объявили, пока мы заняты были. Мы прошли. Да, мы в финале». Я вскочила с дивана, чуть было не споткнулась об него. Снова забралась в постель и нетерпеливо ждала, пока Архангельский откроет экран. Теперь перед глазами была видна итоговая таблица, и я сразу поняла, откуда у меня столько сообщений пылинки. Снова начала их читать, теперь уже понимая контекст. Третий результат — за задание про транспортную систему. И да, мы в финале, но не с первого места. Илья говорил ровным голосом. Ничто не выдавало его разочарования, если оно и было. Но впервые за всю игру он и его команда пропустила соперников вперед. Не понимаю, как мог Грей набрать максимум баллов. Он же тупой, как пробка, только орать на всех может. Дина тоже в шоке, говорит, что ничто не предвещало. Чудо! Зато чудо помогло их клану выйти в финал. Не наберя они максимум, остались бы за бортом. А так, Дина сыграет в финале. Я была очень рада за подругу. Илья прав. Черт с Греем. Главное, что Дина теперь на совершенно законных основаниях познакомится с Фобосом. И если все будет хорошо, получит свою стажировку избежит от своего тирана-папаши и слабака-брата. А второе место. Македонский, наверное, заспамил все чаты сейчас. Он ведь обошел нас. Давно хотел. Илья кивнул. «Давно, да. Каждый получил, что хотел. Не загоняйся, мы в финале. Там все и решится, наконец. Ждать недолго. А завтра еще посмотрим драку Фобоса с Греем. Глянь, общий чат. Твоя подруга веселая кинза принимает ставки на батл. Четыре к одному за Фобуса. Универсум не спал. А я чем хуже? Удобно устроившись на плече Архангельского, я сначала сделала ставку а потом пошла болтать с пылинкой, предвкушая завтрашний бой.